Бруклин. Представление. Из-за кулис пустая сцена кажется просторной, даже величественной, а покрытие гладким до блеска. За миг до выхода актеров Лили чувствует, что до смешного взволнованно. неважно что они поставили любительскую мелодраматическую музыкальную комедию, сыграть в которой мог любой, кто желал выставить себя на посмешище. В сердце Лили бьется о ребра. А когда поднимается занавес и на сцену с криком «Палундра!» выпрыгивает Мордехай, Лили неожиданно для самой себя бурно аплодирует вместе с залом, высоко подняв руки. В программке она указана как автор сценария и режиссер. И хотя на самом деле она не так много написала, Лили не стала ничего исправлять. Под ее именем стоит надпись наклонным шрифтом. Посвящается матери Рут, Бернем, Рубинштейн. Рут еще до болезни вызвалась написать и поставить пьесу, о чем Лили понятия не имела. Как много всего, о чем она не знала. А когда она заболела, замену не искали, все ждали, еще и еще. Но на следующий день после визита к Вивиан Барр Лили получила емейл e от подруги Рут Сьюзан Левинсон, которая организовала закуски на церемонию памяти Рут. Сьюзан просила Лили помочь с пьесой, ведь Рут больше нет. Лили ответила, «Извините, я не могу». Она не стала писать, «Мне все еще слишком грустно, я до сих пор пытаюсь шить платье своим дочерям, и я не в состоянии до конца понять эту историю, у меня к ней много вопросов и прочее». «Спасибо, что предложили», — написала Лили. «Но у вас наверняка есть кто-то более подходящий». Ответ от Сьюзан Левинсон пришел через 30 секунд. Возможно, вы правы, но нам бы хотелось, чтобы это сделали вы. И я знаю, что ваша мама хотела бы того же. Ваша мама была незаменимой, и мы очень по ней скучаем. Очень скучаем. И еще хочу, чтобы вы знали, пьеса практически готова. Вам надо будет всего лишь кое-где подправить сценарий. Немного подкорректировать текст и помочь с постановкой. Труппа у нас полна энтузиазма, не хватает только руководителя. Лили это немного задело. Ее просили не написать пьесу, а поправить чужую. Потом она занервничала. Руководителя? А она сможет руководить? Потом еще раз перечитала письмо, ощутила гордость и чувство вины, которое Сёзин хотел у неё вызвать, и ответила: «Да, конечно, спасибо вам». И все сложилось замечательно. Лили встретилась со Сьюзан в синагоге, чтобы посмотреть сценарий. Все стены в кабинете Равина были заставлены полками с книгами от пола до потолка. Даже на внутренней стороне двери. И Лили, сразу ощутив прилив спокойствия, устроилась в кресле и начала читать. Потом вошла Равин, и спросила у Лили, не желает ли она взглянуть на исходную книгу «Исфирь». Лили ответила «Конечно». Что еще она могла сказать? Равин, высокая женщина с волосами, собранными в хвост, взяла книгу с полки и сказала «Мы с вами не знакомы, но я обожала вашу маму». Она объяснила Лили все сцены, соответствующие им песни из пьесы, и Лили подумала «Это не входит в обязанности Равина». Похоже, она действительно очень любила маму. сьюзен Левинсон хихикала над каждым смешным фрагментом. Потом Равин нашла еще несколько книг, посвященных книге Исфирь, массу толкований, рассуждений и дополнительных историй. Лили потерялась во всем этом и отправила няне сообщение с просьбой задержаться. Была одна история о том, как отец Вашти, который был царем, погиб от того что ему на голову упал канделябр, а еще раввины спорили, в каком качестве эсфирь привели в семью дяди, как дочь или как жену, поскольку об этом не было точно сказано в книге. К тому же, для чего ее описали как красивую станом и пригожую лицом, сразу перед предложением об усыновлении эсфири Мардыхаем. Были написаны обширные диалоги, в которых воссоздавалось случившееся на самом деле в том числе один, в котором царь Ахашверош, протрезвев, спрашивал, где Вашти. А когда ему сказали, что он убил ее за отказ пройти ногой, ответил, некрасиво как-то получилось. Кроме того, велись дискуссии о том, кто истинная героиня в этой истории. Эсфирь, несомненно, спасла целый народ, но разве сначала она не струсила, а до этого не была наложницей? и разве вашти хоть и не протестовала явно а просто сказала царю нет не стала основоположницей и ярким примером женской независимости зато эсфирь указывали другие была олицетворением добродетели. когда царь оказывал ей знаки внимания она оставалась невозмутимой словно сливалась с землей нет отвечали эсферь не была фригидной, она использовала женские уловки чтобы расположить к себе евнуха бараза стать царицей и спасти свой народ. И была права. Сделала, что должна была. А Вашти сделала то, что должна была сделать она. Исфире всего лишь больше повезло, ведь она принадлежала к еврейскому народу, а эта история призвана радовать еврейский народ. Как и Юдивь, только Исфирь во многом помог Мардыхай. Жаль, рассуждал кто-то, что Мардыхай сыграл такую большую роль и разве можно считать Вашти действующим лицом когда она практически отсутствует в сюжете и разве не благодаря ее отсутствию дальнейшие события становятся возможными к тому же она антисемитка била своих слуг иудеев «Хм, да бросьте писали в ответ вся история придумана как повод устроить праздник а праздники служили отдушнымии укрепляющими государственный контроль подождите отмечал другой авторитет «Заметьте, что нигде ни разу не упоминается Бог. Разве Исфирь не очередная версия шахерезады? Вы не думали о том, что стало с девушками, которых не выбрали?» Когда запищали часы, Лили Стру дома оторвалась от чтения. И даже дома, раскладывая макароны с сыром по детским тарелкам, продолжала думать о прочитанном и о том, что можно со всем этим сделать. Прихожане синагоги которые в этот момент встают по краям сцены и поют «Честь» балладу о вашти само собой, играют практически ту же пьесу, которую поставили в Калифорнийской синагоге в прошлом году, на основе сценария, датированного летом 1967 года. Рут успела немного его адаптировать, а Лили кое-что поменяла, добавила новых реплик и одного персонажа, дочь злобного советника Амана, которая, как написали в одной из книг равина могла случайно уронить на голову собственному отцу корзину фекалий пока тот водил мордыхая по сузам лили гордится стежком который придумала специально для этой сцены вот тебе на голову как и мешок чтоб ты и подавился и пропал противный твой смешок но по большей части она оставила присланный ей сценарий без изменений а то что прочитала в кабинете равина сохранила для себя. Пока. На сцену под песню «Somebody to love» группы Jefferson Airplane выходит эсфирь. И зал взрывается аплодисментами и криками. Царь избавился от вашти, а мана освистали. Начинается основное действие. Аудитория крайне оживлена благодаря изрядному количеству выпитых коктейлей Том Коллинз которые Лили щедро наливала всем пришедшим из кувшинов. Эсфирь поет песню «Diferent драм а Лили в это время оглядывает море блестящих жестяных трещоток и пластиковых стаканчиков в зрительном зале. Адам с Джун и Рози сидят в третьем ряду. Рози стоит на коленках в платье такой яркости, что его, наверное, видно из космоса, а Джун сидит на коленях у Адама помимо трещеток у девочек в руках волшебные палочки из их личных коллекций девочки уверяли что из сфере без палочек никак не обойтись они завораженные с восхищением глазеют как настоящая сфере на сцене выпускница колледжа роза коган изгибается и встряхивает под музыку длинными волосами а массовка из числа прихожан многие из них знали розу еще ребенком выплясывает вокруг нее Они верят, что Роза, как ее имя, цветущая и жизнерадостная Но Лили видела, что девушка тайком курила траву на репетиции и слышала ее жалобы жене Амана, будто у нее в ЭПЧ, и она никогда не найдет себе мужа. Ей наплевать, что жену Амана играет женщина за 30, которую дважды бросали женихи. Девушка, как многие девушки, не думает о чувствах женщины. Как-то Лили слышала, что Роза во время перекура сказала «Взрослею», и не сразу поняла, что та имеет в виду не свою электронную сигарету, а то, что играет в пьесе в честь Пурима. И вот Роза, она же эсфирь, прохаживается на сцене в компании других дев, распевая «Peace of my heart», а Хашверош, уперев руки в бедра и нахмурив приклеенные брови, разыгрывает душевные терзания. Кого же он выберет? Джун и Рози кричат и показывают пальцами. Адам сидит с открытым ртом, настолько поглощенный представлением, что когда его лицо в зале выхватывает свет софита, старый шрам на щеке снова кажется ожившим. На прошлой неделе адамы повысили до регионального директора проектов в Восточной Африке. Он долго ждал этого и теперь испытывает огромное поразительное облегчение которая ощущается физически, и даже атмосфера у них дома изменилась. Только сейчас Лили поняла, насколько страшно было Адаму все это время. «Эсфирь!» — вопят джуны Рози, размахивая палочками и показывая на Розу, словно по сигналу в противоположном углу сцены из-за кулис, ей подмигивает Вашти. И Лили подмигивает в ответ, на мгновение вспомнив о Вире, а потом снова погружается в атмосферу всеобщей радости. Она помогает одной из неизбранных дев переодеться в потрёпанный костюм голодающей иудейки, подпевает партии Амана на мотив Purple Haze Джимми Хендрикса «Евреи, время умирать» и берет бокал из рук жены Амана, которая контрабандой пронесла за кулисы бутылку вина. Внимание Лили – привлекает яркое пятно, мелькнувшее в зрительном зале. Никто, кроме нее, и не заметил бы. Но Лили видит рыжие волосы Вивиан Барр. Вивиан Барр сидит в самом дальнем углу на самом последнем ряду. Лили прячется обратно за кулису. Внезапно она понимает, что захмелело Аман дважды повторяет одну строчку, а звуковая система барахлит. Зачем пришла Вивиан Барр? Откуда ей знать, что Лили ставила пьесу? Последний привет от нее привез курьер, маленький набор для шитья, который Вивен прислала Лили после их встречи. Лили вытягивает шею, чтобы взглянуть на мамину старую подругу. Та сидит с немного неестественной прямотой, в руках ни напитка, ни трещотки. Она здесь посторонняя, возможно, более настороженная, чем другой посторонний человек на ее месте. Думает Лили, вспомнив слова Вивиан Бар о том, что ее отец был евреем. «Ваш отец, ну вы понимаете...» И то, как изменился ее голос, когда Лили спросила, почему она не пыталась отыскать Рут. «Я похожа на человека, которому нужно общество». «И все-таки, — думает Лили, — она пришла». эсфирь снова на сцене и входит без приглашения к царю размахивая полами длинной юбки на манер фламенко. А вот и Аман со зловещей ухмылкой на лице, и уволень Ахашверош, у которого обалдевший вид. А потом, еще одна придумка Лили, на сцену ненадолго выскакивает Мордехай и напоминает зрителям, чтобы не стеснялись пить, потому что обычай велит, к концу представления все должны так напиться, чтобы не отличать Мордехая от Амана. «Кто плох, кто хорош!» — кричит Мордыхай. «Где правда, где ложь! Ничего не поймешь!» Может ли Вивиан Бар почувствовать, что Лили смотрит на нее? Она определенно знала, что Лили не воспользуется ее советом насчет ателье, поэтому прислала швейный набор. Знала ли она, что Лили не послушает и второй совет — не просить помощи у подруги, которая первой вызвалась помочь с платьями? «Привет, мне очень жаль, что я пропала так надолго. Надеюсь, ты меня простишь», — гласило сообщение, которое Лили отправила Кайле, опасаясь, что струсит, если остановится хоть на секунду, чтобы поставить запятую. «Хотела узнать, не могла бы ты все же помочь мне с детскими платьями. Ткань у меня есть, и выкройки я выбрала самые простые. Что думаешь?» «Слишком сложно», — сказала Вивиан Барр про Кайлу. Может быть, она думала о Розмари или о дружбе с кем-то еще, которая не сложилась. А может, о женщинах в целом. Но она ошиблась. Кайла ответила через несколько минут. «Да, конечно, не переживай. Я сегодня дома. Приходи после половины десятого. Пришли сообщение когда будешь недалеко. Не звони, дети будут спать». Было уже восемь, и Адам только вернулся с работы, но сказал конечно иди так же как сказал про пьесу конечно поставь он понял все то что сама лили только начала понимать и тогда лили подумала хорошо порой бывает и так это не значит что я ребенок а значит всего лишь что он наверное представил каково быть в моей шкуре он видит как пустота отступает а ее место занимает другое и лили увидела в его поддержке и его конечно признак любви а не страха с этой нежностью в душе лили пришла к кайле и очутившись у нее на чистой кухне ощутила благодарность мужа кайлы не было дома опять мрачно отметила Кайла, и лили не зная точно какой реакции кайла с ее идеальной жизнью ждет доверилась инстинкту и заявила зато я пришла спасти твой вечер кайла рассмеялась Тогда Лили достала из сумки ткань и выкройки и коробочку с набором для шитья Вивиан Бар. «Наверное, это странно», — сказала она, «но я хочу сшить платье этими нитками». «Как думаешь, получится?» Ей хотелось сделать это не ради Вивиан Бар, а ради мамы, которая когда-то любила Вивиан Бар, а позже Летти Лавлес. Лили пришла к выводу, что Летти Лавлес — стала для мамы источником смелости выбирать то, чего хотелось ей, и не сглаживать углы, которые не хотелось сглаживать. В этом смысле Вивиан Барр, она же Летти Лавлес, не погубила маму Лили, а спасла ее. кайла сказала «Да». Они могут использовать нитки для воротничков, пришить вручную. Она подождала, пока они не начнут шить, сначала кайла стояла за спиной Лили, помогая А когда начали второе платье, Лили почти все сделала сама и тогда спросила про нитки, мамины ли они. И Лили все ей рассказала. Неподалеку от Вивиан Барр в зрительном зале размахивают трещотками кайлы и ее дети. Ближе к сцене смеется мамина подруга сьюзен Левенсон, а в проходе в костюме Чудо-женщины танцует Равин. Недалеко от нее в третьем ряду светятся Когда Лили наконец показала им наряды, девочки заулыбались и сказали спасибо. Они были на удивление спокойны. Ждали свои платья и не сомневались в том, что Лили их сошьет. Сейчас же они, сияя от восторга, прыгают в креслах и ни о чем не думают. Им все равно, что Лили до сих пор толком не умеет шить, что ее любовь к ним, порой такую слепую и чистую, могут затмевать другие чувства, или что она поцеловала другого мужчину, и хотя Лили никогда не поступит так снова, не разрушит свою жизнь, потому что не хочет разрушать ее начавшуюся тогда в том баре, такую неидеальную, но именно ее они с Адамом создали вместе, она по-прежнему порой думает о нем. Наверное, для ребенка, которым когда-то была и Лили, в конкретный момент существует всего одна история – Лили думает, что расскажет дочерям правду. Не сейчас, но раньше, чем мама рассказала ей. Без подробностей, только суть. Женщины, которые вы себя представляете, не существует. Пьеса подходит к завершению, зрители встают с мест, даже Вивиан Барр встает, аплодируя. Лили представит ее дочкам, внучкам Розмари не станет относиться к ней, как к посторонней, и покажет воротнички, пришитые ее нитками. «Возможно, вы сумеете найти ему лучшее применение, чем я», — написала Вивиан в записке. «Вот», — скажет Лили, — «сшила воротнички. Бирюзовый и фуксии у Рози, черно-белый у Джун. Длины одной нити не хватило, но вместе получилось хорошо. Спасибо вам». Лили в самом деле благодарна, Вивиан бар и не только за набор, но и за послесловие в ее записке. Я и правда представляла, что она могла читать мои колонки. Конечно, представляла. И за то, что Лили, побывав у Вивиан Бар, начала осознавать Рут не как неизменный застывший образ, а как личность, скроенную из того, что было, что подвернулась под руку. Колонка Летти Лавлис тут, женское собрание там, горящий крест, Запах чужих духов на воротнике у мужа, Внезапно накатившая старость, время горести, Как птица вьет гнездо только без птицы. Поэтому и не было никаких разговоров о шитье или о розмари. Сложенные вместе в любой момент может развалиться. Но Лили, не знавшая об этом, поскольку рут ей ничего не говорила, Лили, выросшая в этом гнезде, верила в его незыблемость, и вечно стыдилось собственного ощущения, что она до сих пор в процессе сборки. Дети бегут на сцену и толпой окружают актеров. Вашти в короткой юбке, Ахашвероша в короне из Бургер Кинга, дочь Амана с ее корзинкой, самого злого Амана, и, конечно, и сфирь, которая напоминает 22-летнюю Рози, не знающая, что ждет ее в жизни. «Разве кто-то знает?» Лили долго ждала каких-то перемен, но теперь знает, нет смысла ждать. И новая Лили, такая как есть, идет вперед, чуть меньше мучаясь от стыда. Актеры уходят со сцены, и на ней остаются только дети в костюмах. Эсфири и Мордехайи, Эльзы и Бэтмены. Они скачут и кричат в свете софитов в ожидании, когда им скажут, что делать дальше. Лили прячется за кулисами, Это она должна направить детей. И направит позднее. Она смотрит, как скачут ее дочери в платьях, о которых они мечтали, как бегают и прыгают, размахивая палочками так, что летят искры. Эсфирь уже забыта. Они сами по себе. Они счастливы. Лили вот-вот выйдет на сцену, и девочки ее увидят.